Роберт Льюис Стивенсон. Окаянная Дженнет. Его преподобие Майердок Соулис очень долго прослужил пастором на болотах в приходе Болвери, что в долине реки Эдьюлы. Суровый старик с холодным и жестким лицом, внушавший страх всем своим прихожанам, последние годы он жил совсем один, без родных и без прислуги, в уединенном пасторском домике, стоявшем на отшибе. Близ горы Хэнген-шоу. Вопреки железному спокойствию в чертах лица, взгляд у него был дикий, испуганный и неуверенный. А в то время, когда он беседовал наедине с кем-либо из прихожана о будущем нераскаянных грешников, казалось, будто этот взгляд проникает сквозь грозы времен в страшные тайны вечности. Многие из молодых людей, что бывали у него, готовясь к причастию, приходили в ужас от его речей. Каждое первое воскресенье после 17 августа он читал проповедь на тексты с первого послания апостола Петра, глава 5, стих 8. Дьявол Акелев рыкающий. В этот день он обычно превосходил самого себя. И слушателей пробирал мороз по коже как от самой проповеди, так и от грозной манеры проповедника. Дети пугались до припадков, а старики после проповеди смотрели пророками. И весь день беспрестанно намекали на то, против чего так восставал Гамлет. Пасторский домик стоял над водами дьюлы в густой сине деревьев. Над ним, с одной стороны, нависала гора шоу, а с другой, множество вершин подымалось к небу. Почти с самого начала пасторского служения мистера Соулиса: осторожные люди стали обходить стороной этот дом, особенно в сумерки. А старики, завсегдатые деревенской пивной, только покачивали головами при одной мысли о том, чтобы пройти поздним вечером мимо такого дома. Собственно, там было одно особенно страшное место. Дом пастора стоял между рекой и большой дорогой. Задняя его стена была обращена к небольшому селению Болвери в полумиле от него, где была церковь. Бедный сад перед домом, огороженный терновником, занимал все пространство между рекой и дорогой. Дом был двухэтажный, с двумя большими комнатами в каждом этаже. Выход из него открывался не прямо в сад, а на мощенную дорожку, которая тоже выходила не в сад, а с одной стороны на большую дорогу, с другой же упиралась в высокие ветлые кусты бузины, окаймлявшие реку. Вот этот-то кусок дорожки и пользовался среди юных прикажан Болвери особенно дурной славой. Священник часто прогуливался там в сумерках, время от времени прерывая молитву без слов громкими стонами. А когда его не бывало дома, и дверь оказывалась заперта, самые отчаянные школьники, играя в салки, отваживались пробегать сильно бьющимся сердцем через это место, ставшее легендарным. Такая атмосфера страха, окружавшая слугу Божьего, человека с безупречной репутацией наделенного твердой верой в Господа Бога, обычно вызывало удивление и любопытство среди немногих чужаков, которых случай или дело приводили в эту глухую и отдаленную местность. Но даже среди прихожан многие не знали о странных событиях, ознаменовавших первый год служения мистера Соулиса. А из тех, кто был осведомлен лучше, одни были молчаливы по природе, другие же боялись касаться этой темы. И только время от времени кто-нибудь из стариков, набравшись храбрости после третьего стаканчика, рассказывал о том, почему пастор у них и с виду такой странный и живет отшельником. Пятьдесят лет тому назад, когда мистер Соулис только что приехал в Болвере, он был еще совсем молодой человек, или, как у нас говорили, сосунок, полный книжной учености. Проповеди он читал хорошо. Но, как оно и полагается молодому человеку, в делах религии смыслил еще мало. Которые помоложе из прихожан, те очень увлекались его ученостью и умением говорить, а те, что постарше, люди степенные и серьезные, молились за этого молодого человека. Им казалось, что он, так сказать, заблуждается на свой счет, и приходу это вовсе не на пользу. Это было давно, еще до умеренных, задолго до них». Да ведь все дурное, как и все хорошее, приходит не сразу, а мало-помалу. Находились и такие люди, которые говорили, что Бог покинул университетских профессоров, а молодежи, чем учиться у них, лучше бы сидеть в торфяной яме, как делали деды, когда их преследовали за веру, с Библией под мышкой и с молитвой в сердце. Как бы то ни было, нечего и сомневаться, что мистер Соулис заучился в этом своем университете. Он заботился и беспокоился о многом, но только не о том единственном, о чем нужно было беспокоиться. Книг он с собой привез пропасть, у нас в приходе раньше столько и не видовали, и щуку пришлось порядком с ними побиться. Он едва не утопил их в болоте между Черной горой и Килмакерли. Книги были все божественные, само собой, так они во всяком случае назывались а люди серьезные держались того мнения, что куда их столько? Ведь слово Божие можно завязать в маленький уголок платка. И вот наш пастор сидел над этими книгами дни и ночи. А куда же это годится? Все писал дописал, писал, не иначе. Сначала боялись, что он будет сам сочинять проповеди, потом оказалось, что он пишет книжку, а это уж совсем не подходящее дело для такого неопытного молодого человека». Как бы то ни было, ему полагалось взять себе для хозяйства какую-нибудь приличную, хорошего поведения пожилую женщину. Она бы ему и обеда готовила. Кто-то ему указал на одну старуху по имени Дженнет Маклоур. Он никого толком не расспросил и взял ее в служанки. А ведь многие ему не советовали, потому что эта Дженнет была у почтенных людей нашего прихода на дурном счету. Когда-то давным-давно у нее был ребенок от другого драгуна. К тому же она уже больше 30 лет не ходила к исповеди. И деревенские мальчишки не раз слышали, как она бормочет что-то себе под нос в сумерке на вершине горы Кизлуан. А ведь и время, и место, совсем не подходящие для богобоязненной женщины. Надо, однако, сказать, что сам лорд-помещик первый указал пастору на Дженнет а в те времена наш пастор сделал бы все, что хочешь, лишь бы угодить помещику. Когда люди ему стали говорить, будто эта самая Дженет связалась с дьяволом, он ответил, что это, на его взгляд, одно суеверие. А когда ему упомянули про Библию и про эндорскую волшебницу, он сказал, что эти дни давно миновали, а дьявол с тех пор укращен. Все это, мол, сущие предрассудки. «Ну ладно». Когда по деревне прошел слух, что Дженнет Маклоур будет служанкой в пасторском доме, то народ и на нее и на него сильно осердился. Некоторые наши женщины не придумали ничего лучше, как пойти к ее дому и выложить ей вслух все то, в чем ее обвиняли, и все, что про нее было известно, от солдатского младенца до двух коров Джона Томпсона. Говорить она была неохотница. Когда люди ее не трогали, она им давала волю болтать сколько хотят. А сама молчок. Не здравствуйте, не прощайте, но уж если бывало, ее заденут за живое, так язык у неё начинал молоть, что твоя мельница. Вот и тут Дженнет взбеленилась, припомнила все старые сплетни и мало еще что. Они ей слово, а она им два. В конце концов женщины до нее добрались, стащили с нее платье и поволокли по деревне к реке, посмотреть, ведьма она или нет, потонет или выплывет. Шум поднялся такой, что слышно было под Хэнген-шоу: Сама Дженнет дралась за десятерых. И долго после этого, чуть ли не по сию пору, у многих наших женщин видны следы от ее когтей. И как бы вы думали, кто подоспел к самому разгару драки? новый наш пастор должно быть за грехи бог его наказал женщины крикнул он а голос у него был зычный заклинаю вас именем господа отпустите ее Дженнет бросилась к нему едва живая от страха и стала его молить Христа ради чтобы он ее спас от погибели а женщины тоже не отставали и рассказали ему все что знали про Дженнет а может даже и больше того. — Женщина? — спросил он у Дженнет, Правда ли все это? — Как Господь меня видит, как Господь меня сотворил! Ни слова правды тут нету! И про ребенка тоже! — прибавила она. — Я всегда была порядочной женщиной. — Хочешь ли ты отречься от дьявола и дел его во имя Божие передо мной его недостойным слугою? Что ж, надо прямо сказать. Когда пастор ее спрашивал, Она так ухмыльнулась, что всех, кто это видел, бросила в дрожь от страха, и всем было слышно, как зубы у нее застучали друг об дружку. Но ничего иного ей делать не оставалось, и Дженнет, подняв кверху руку, отреклась от дьявола и отдел его перед всеми. «А теперь, — сказал мистер Соулис, — идите по домам, все до одной, и будем молить Бога, чтобы он помиловал нас». Он подал Дженнет руку, хотя из одежды на ней мало что оставалось, кроме рубахи, и повел по деревне к ее собственному дому, будто леди-помещицу. она визжала и хохотала так, что совестно было слушать. В ту ночь многие почтенные люди долго молились перед сном. А когда наступило утро, такой страх одолел весь приход Болвери, что детишки попрятались, и даже взрослые мужчины не решались выйти за дверь. По улице шла Дженет, она или ее подобие. Никто не мог бы сказать «наверное». Шея у нее была свернута, голова скривилась на бок, словно у висельника, и на лице усмешка, словно у трупа, еще не снятого с виселицы. Мало-помалу люди к этому пригляделись и даже стали спрашивать у нее, что такое с ней случилось. Но с этого дня она уже не могла говорить, как подобает христианке а только пускала слюни достучала зубами, словно ножницами. И, начиная с этого дня, ни разу ее уста не произнесли имени Божьего. Когда она хотела его выговорить, ничего у нее не выходило. Видно, ей было невозможно назвать имя Божье. Кто знал, в чем тут дело, помалкивал. Но уж больше никто не называл эту тварь именем Дженет Маклоур ибо прежняя Дженнет, как все думали, давно была в аду кромешном. Но ведь пастору не прикажешь, и рот ему не заткнешь, а он только и твердил в своих проповедях, что о жестокости людской, которая будто бы довела Дженнет до паралича, бронил мальчишек, которые ее дразнили и приставали к ней, и в тот же самый вечер взял ее к себе. И стали они жить вдвоем в пасторском доме под горой Хэнген-Шоу. Ну ладно, прошло после этого довольно много времени, и люди праздномыслящие начали было смотреть на это сквозь пальцы и стали даже забывать о том черном деле. А священники все были теперь самого хорошего мнения. По вечерам он долго сидел за своим писанием. Люди видели, что свеча у него в доме на берегу дюлы горит и за полночь, и сам он как будто был доволен собой и держался так же, как и прежде, хотя всякому было видно, что он теперь стал совсем не тот. А что касается Дженнет, так она свободно рассказывала всюду, и если она и раньше говорила мало, то теперь и подавно. Правда, она никого не трогала, только смотреть на нее было страшно, и все у нас в Болвере удивлялись, как это ей доверили пасторский дом». К концу июля настала такая погода, какой, отродясь, не видовали в наших местах. Стояла жара, жестокая, гнетущая жара. Стада обессилили и не могли взобраться по склону Черной горы. Дети не могли играть и скоро уставали. А к тому же порывы горячего ветра шумели в листве, и временами налетал дождь, но не освежал нисколько. Каждый день мы думали, что к утру должно быть соберется гроза, но наступало одно утро и другое утро, а погода была все та же, ни на что не похожая. Тяжкая для людей и животных. Из нас никто так не страдал от жары, как мистер Солис. Он не мог ни спать, ни есть. Так он говорил церковному совету. И если он не писал свою книжку, то бродил по окрестностям, словно одержимый. И это в такое время, когда все были рады сидеть дома в прохладе. Поблизости близости от шоу там, где поднимается Черная гора, есть у нас одно огороженное место с этой чугунной решеткой. В старые времена там как будто было кладбище прихода Болвери, основанное попистами еще до того, как свет господен озарил наше королевство. Сад был большой и, во всяком случае, подходящий для мистера Соулиса. В нем он, бывало, сидел и обдумывал свои проповеди, да и вправду там всегда было пустынно и тихо. Вот сидит он однажды на обрыве Черной горы и видит сначала двух, потом четырех, а там и семерых воронов. Они все летают, долетают да вокруг старого кладбища. Летали они низко и тяжело, и на лету каркали. Мистер Соулис понял, что они чего-то испугались и слетели с деревьев. Пастор наш был не робкого десятка. Взял да и пошел прямо туда. И как бы вы думали, что он увидел? Внутри ограды, на могиле, сидел кто-то. То ли человек, то ли одна видимость человека. Высокого роста, черный как ад, и глаза какие-то очень странные». Мистеру Соулису не раз приходилось слышать о черных людях, но в этом черном человеке было что-то такое, от отчего и пастора бросило в дрожь. Как ни жарко было, его проняло холодом до мозга костей. Но он все таки заговорил с ним и спросил. «Друг мой, вы как будто не здешний?» Чёрный человек ничего ему не ответил, а вскочил на ноги и, хромая, отбежал к дальней стене кладбища. Однако он все оглядывался на пастора, а тот стоял и глядел ему вслед до тех пор, пока черный человек, перебравшись через стенку кладбища, не побежал к березовой роще. Мистер Соулис, сам не зная для чего, побежал за ним. Но он уже устал от ходьбы. Да и погода была жаркая, нездоровая, и сколько он ни старался, а все не мог подобраться поближе к черному человеку тот только мелькнул раза два среди берез и, наконец, спустился с горы вниз. А внизу священник увидел его еще раз. Хромая и ковыляя, он перешел через реку и направился к пасторскому домику. Мистеру Соулюсу не очень-то понравилось, что это страшилище так вольно ведет себя в пасторских владениях. Он зашагал быстрее, тоже перебрался через поток и помчался вверх по садовой дорожке. Но дьявола, или черного человека, уже нигде не было видно. Пастор вышел на большую дорогу, осмотрелся, но и там никого не было. Обошел весь сад кругом. Нет нигде черного человека. Прошел он весь сад до конца. И не без опасения, что было вполне естественно, приподнял дверную щеколду и вошел к себе в дом. И тут, как тут, перед ним встала Дженнит Маклоур со своей кривой шеи, как будто не слишком довольная тем, что пастор вернулся домой. А его самого, как только он увидел Дженнет, вновь пронизал могильный холод. Дженнет, спросил пастор, «не видели вы черного человека?» «Черного человека?» — отозвалась она. «Упаси Боже, да что вы, пастор! Сколько ни ищи, а у нас в Болвере не сыщешь черного человека!» Но она это говорила не как все люди, а сами можете себе представить как. Словно лошадь, которая грызет у дела. — Ну что ж, Дженнет, сказал пастор, — если здесь не было черного человека, значит, я говорил с врагом рода человеческого. И сел. А сам весь дрожит, словно в лихорадке, и зубы у него застучали. — Пустяки! Как только вам не совестно, пастор! — сказала Дженнет и дала ему глоточек Бренди, которая у нее всегда водилась. После этого мистер Соулис сейчас же ушел к себе в кабинет, где у него было очень много книг. Комната была длинная, темная, зимой в ней было холодно, как в могиле, и даже в разгаре лета сыро от того, что пасторский дом стоял у самой реки. Вот он сел и стал думать обо всем, что случилось в Булвере за то время, что он здесь живет. Вспомнился ему родной дом и те дни, когда он был еще мальчишкой и бегал по лесам и лугам, а этот черный человек все не выходил у него из головы, словно припев какой-то песни. И чем больше он думал, тем больше ему думалось про черного человека. Он попробовал молиться, да слова никак не шли у него с языка. Говорят, пробовал он и писать свою книгу, но и это ему не удалось». Временами ему казалось, что черный человек стоит рядом, и тогда он весь покрывался потом, холодным, как колодезная вода, а временами он приходил в чувство и помнил обо всем этом не больше, чем новорожденный младенец. Наконец пастор подошел к окну и долго стоял перед ним, глядя на воды дьюлы. Деревья там растут очень густо, а вода возле пасторского домика глубокая и черная. Смотрит он, и видит, что Дженет получит белье на берегу, подоткнув юбку. Она стояла спиной к пастору, и он даже не очень видел, что перед ним. Но вот она обернулась, и он увидел ее лицо. Мистера Соулиса опять пробрала та же холодная дрожь, что пробирала его дважды за этот день. И ему вспомнилось, как люди болтали, будто Дженет давным-давно умерла, и сам дьявол вселился в ее холодное, как лед, тела. Пастор отступил немного назад и начал ее пристально разглядывать. Она оттоптала ногами белье и что-то про себя напевала. «И, Боже ты мой милостливый, спаси нас!» Какое страшное было у нее лицо! Временами она начинала петь громче. Но ни один человек, рожденный женщиной, не мог бы понять ни единого слова из ее песни. А иногда начинала поглядывать искоса куда-то вниз, хотя смотреть там было не на что. Омерзение пронизало пастора до самых костей, и это было ему предостережением свыше. Но мистер Соулис все-таки винил одного только себя. Как можно думать так дурно о несчастной, свихнувшейся женщине, у которой никого не было, кроме него? Он помолился за нее и за себя и выпил холодной воды. Еда ему была противна, и лег на голые доски своей кровати. Наступили уже сумерки. Эта ночь была такая, какую не запомнят в приходе Болвери. Ночь на 17 августа 1712 года. Днем все стояла жара, как мы уже говорили, но в эту ночь было особенно жарко и душно. Солнце село в зловещие тучи, и сразу стало темно, как в яме. Ни звездочки, ни ветерка. В темноте не было видно собственной ладони перед лицом. И даже старые люди сбрасывали из себя простыни и лежали на своих постелях, задыхаясь от жары. Совсем тем, что было у пастора на душе, не мудрено, что ему не спалось. Он то лежал неподвижно, то метался в кровати. Чистая, прохладная постель словно прожигала его насквозь. Он то засыпал, то просыпался. То он слышал бой церковных часов, то вой собаки на болоте, словно перед то смертью. Иной раз ему казалось, что по комнате бродят призраки, а может, он видел и чертей. Уж не заболел ли он, так ему подумалось, да он и вправду был болен, но не болезнь его пугала. Потом в голове у него немного прояснилось, он уселся в одной рубашке на краю постели и снова задумался о черном человеке и о Дженнет. Он не мог бы сказать от чего, Может, от того, что ноги у него озябли, но ему пришло в голову, что между этими двумя что-то есть общее. И что либо один из них, либо они оба нечистые духи. И как раз в эту минуту в комнате Дженнет, которая была рядом, послышался топот и шум, словно там кто-то боролся. Потом раздался громкий стук, потом ветер засвистел вокруг всех четырех стен дома — и снова стало тихо, как в могиле. Мистер Соулис не боялся никого, ни человека, ни дьявола. Он достал огниво, зажег свечу и сделал три шага к двери Дженнет. Дверь была заложена щеколдой. Он приподнял ее и, распахнув дверь настежь бесстрашно заглянул в комнату. Комната у Дженнет была большая, такая же большая, как у самого пастора, и обставлена тяжелыми громоздкими вещами, потому что иной мебели у пастора не водилось. Там стояла кровать о четырех столбах со старинным пологом, стоял еще дубовый шкаф, битком набитый божественными книгами. Их поставили здесь, чтобы было посвободнее у пастора в комнате. Да кое-какие вещички Дженет валялись, разбросанные по полу. А самой Дженет нигде не было видно. Не было видно и никаких следов борьбы. Пастор вошел, и очень немногие последовали бы за ним, огляделся по сторонам, прислушался. Но ничего не было слышно ни в пасторском доме, ни во всем приходе Болвери. И видно тоже ничего не было. Только тени метались вокруг свечи. Вдруг сердце пастора сильно забилось и сразу же замерло, а по волосам словно пробежал холодный ветер. И такую страсть увидели глаза мистера Соулиса. Дженет висела на гвозде рядом со старым дубовым шкафом, голова у нее свалилась на плечо, глаза выкатились из орбит, язык высунулся изо рта, и пятки торчали ровно в двух футах над полом. — Господи, помилуй нас! — подумал мистер Соулис. — Бедная Дженет умерла! Он подошел ближе к трупу, и сердце вовсю заколотилось у него в груди. Каким уж это образом, человеку даже и судить не подобает, но только Дженет висела на одном гвоздике, на одной тоненькой шерстинке, какой штопают чулки. Страшно это — очутиться среди ночи одному против таких козней дьявольских. Но мистера Соулиса укрепляла вера в Господа. Он повернулся и вышел из комнаты, запер за собой дверь, спустился вниз по лестнице, ступая со ступеньки на ступеньку тяжелыми, словно свинец, ногами, и поставил свечу на стол у подножия лестницы. Он не мог ни молиться, ни думать. Только весь обливался холодным потом и не слышал ровно ничего, кроме «стук, стук, стук» своего собственного сердца. Так он простоял час, а может и два» он потом не помнил. Как вдруг услышал смех какую-то страшную возню и шум наверху. Кто-то ходил взад и вперед по той комнате, где висел труп Дженнет, а дверь в нее была открыта, хотя пастор помнил хорошо, что запер ее. Вслед за этим раздались шаги на площадке лестницы, и ему показалось, будто мертвая Дженнет перегнулась через перила и смотрит вниз на него. Он опять взял свечу, потому что в доме свет больше ему не был нужен, и тихо, как только мог, выбрался из дома на дорожку, в самый дальний ее конец. Было темно, как в аду. Пламя свечи, когда он поставил ее на землю, горело ровно, как в комнате, не колеблясь. Ничто нигде не шевелилось, только воды дюлы шипели и плескались о берег а те нечестивые шаги в доме все приближались, спускаясь по лестнице. Пастор очень хорошо знал эту походку. Это была походка Дженет, и от ее шагов, которые все близились, холод пробрал его еще глубже, до самых кишок. Поручив свою душу ее Творцу и Хранителю, он стал молиться — «О, Господи!» — взывал он. «Дай мне силы на эту ночь! Дай мне силы бороться со злом!» Теперь шаги уже направлялись по коридору к двери. Пастор слышал, как рука шуршала, скользя по стене. Это нездешняя гостья словно нащупывала себе дорогу. Ветлы закачались и зашумели, сталкиваясь ветвями. Над холмами пронесся долгий вздох. Пламя свечи заметалось. Перед ним стоял труп окаяны Дженнет, в ее всегдашнем домотканном платье, в черном платке, все с той же ухмылкой на лице, и голова все так же на плечо, совсем как живая. Но только мистер Соулис знал, что она мертвая. Дженнет стояла на пороге пасторского дома. Удивительно, до чего крепко сидит душа человеческая в его смертном теле священник видел все это, и сердце у него не разорвалось. Дженнет недолго стояла на пороге дома. Она снова двинулась вперед и медленно пошла к мистеру Соулису, туда, к ветлам, под которыми он стоял. Вся жизнь его тела, вся сила его духа теперь светились и горели в его глазах. Она как будто хотела заговорить, но слов у нее не нашлось, и она сделала ему знак левой рукой. Дохнул ветер, словно кошка фыркнула, задол свечу. Ветлы застонали человеческим голосом, и мистер Соулис понял, что останется он жив или умрет, а этому должно положить конец. — Ведьма, колдунья, дьяволица! — воскликнул он. — Заклинаю тебя властью бога! уходи, если ты мертва в могилу, если ты проклята богом в ад. И в эту самую минуту божья десница поразилась с небес нечестивый призрак. Дряхлое мертвое скверненное тело ведьмы, надолго разлученное с могилой и обитаемое дьяволом, вспыхнуло серным огнем и тут же распалось в прах. Грянул гром, раскат за раскатом, потом хлынул ливень и мистер Соулис, кое-как пробравшись сквозь живую изгородь, опрометью бросился бежать в деревню. В то же утро, когда пробило шесть часов, Джон Гристи видел черного человека около Маклкерна. но еще не было и восьми, когда его видели около Дома Минялы в Нокдоу, а немногим позже Сэнди Маккеллан видел, как черный человек спускался по склону с тут нечего и сомневаться это он жил так долго в теле дженнет но в конце концов ему пришлось все таки уйти и с тех пор дьявол больше не появлялся у нас в приходе болвери а для священника это было тяжким испытанием он долго лежал больной и все бредил но с того самого часа он и сделался таким каким вы сейчас его знаете